Весила туша килограммов пятьдесят, но взвалить ее на плечи, бесчувственную и аморфную, оказалось непросто. Лузгин повозился с минуту, плюнул, схватил Вервольфа за задние лапы и поволок. Резонно предположив, что после катания по пыли за машиной, по оборотню должно быть глубоко пофиг, как перемещаться.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 Оборотню положено разве слегка облинять? Он еще меня убьет и съест, если и по сюжету -то идти. Только от чего я не верю в такой сюжет. Почему мне кажется, что впереди нас ждет какая-то полная фигня, невообразимая. Возле своего дома он кое-как упихал Вервольфа под куст сирени и чуть не свалился рядом.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 Им, естественно, накапают, они придут разбираться. Он вытащил из дома раскладушку, пристроил ее в тени рядом с Вервольфом и улегся, заслоняя оборотня с собой. Закурил и сказал. «Вот, возможно, кто-нибудь с перепугу пойдет в обморок. На это его личная проблема», — подумал и добавил. Если ты после всей моей работы сожрешь меня, сука, с того света достану. Вервольф не отзывался, Он спал. К середине июля похолодало, зарядили дожди. Лузгин отпустил бороду, а Вовка заново оброс густой черной шерстью. Оба работали на пилораме, на равных условиях, за еду. Правда, Лузгину еще наливали, сколько попросит самогона. Вовке иногда давали пожевать конфет. Лузгин к самогону адаптировался. оборотю конфеты просто нравились. Ну и толку от Лузгина было гораздо меньше, чем от Вервольфа. Вовка пахал как черт, с видимым удовольствием. В перекурах, навострив уши, внимательно слушал мужицкий трепф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 Вырасти у него хвост, он бы его поджимал. Оборотень выглядел совершенно ручным, дрессированным, сломленным. «Ну — Но и хитер же ты, — сказал ему однажды Лузгин. Вовка объяснил, что до сих пор иногда видит во сне Муромского с пассатижами. — Дай тебе волю, надрал бы ему задницу. — Нет, — Вовка показал Лузгину череду образов, и тот догадался, в чем дело. Муромский напоминал Вервольфу какой-то ужастик из раннего детства, скорее всего, разъяренного папашу. Вовка чувствовал себя жертвой в его присутствии и терял способность давать отпор. Случись оборотню впервые столкнуться с Муромским в прямом бою, он бы просто отвесил мужику за трещину,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 Вовке приходилось очень трудно, однако парень держался молодцом. Его полузвериная психика оказалась на редкость устойчивой. Вовка тяжко страдал от своей раздвоенности, но при этом умудрялся выжимать максимум пользы из-за домашнего житья. Всего за месяц оборотень заметно тьелся и нарастил мышцы. Черная шкура блестела. Лузгин нашел старый бабушкин гребень, и теперь Вовка ежедневно тщательно расчесывал шерсть. Выглядел он почти неплохо. Зашишевские бабы его жалели, а которые посмелее норовили подкормить. От детей Вовка благоразумно держался подальше. Лузгин объяснил Вервольфу, что если с ним и случится в Зашишевье беда, то и за ребенка.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 Кувалдой по черепу, а потом раскатать в лепешку трактором. Вовка в ответ только морщился. То ли не знал, как его убивать, то ли не хотел выдавать слабые места. А если из Калашникова? Лучше старый, калибра 7,62. Эх, полетят клочки по закоулочкам. Но Вовка не помнил, что значит Калашников. Он вообще мало что помнил. Дом...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 Должно было повлиять и общение с людьми. Блуждая по лесам, оборотень день этот дня зверел и дичал, а теперь у него появились стимулы восстанавливать свое человеческое «я». Но чем дальше Вовка продвигался по этому пути, тем больнее и неуютнее становилось Лузгину. В Зашишевье один Лузгин знал, что почти каждый день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 и начинал страдать, когда молча, когда вслух. Иногда поутру Лузгин видел в глазах оборотня давящий звериный блеск, уже затухающий, а иногда боль. Тогда Лузгин обнимал несчастного звереныша и принимался нашептывать ему, что все будет хорошо, все непременно будет хорошо, вот увидишь, мы придумаем». Ты сам найдешь свое место в этой жизни. Надо подождать, озвоиться. Ну что ты, сынок, ты же замечательный. Вовка доверчиво прижимался к Лузгину и тихонько скулил, жалуясь, как его мучают сны. Иногда во снах его избивал кто-то страшный, огромный. Но чаще Вовка всю ночь бегал по лесам.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 И снова, а потом вдруг ускользнул незаметно, бесшумно, и не вернулся.